Глава 43. Ещё один балл. На следующее утро я предпочла позавтракать в своей спальне. И едва я разобралась с омлетом и тостами, как горничная сообщила, что меня хочет видеть Шарлота. Я надела простое платье и спустилась в гостиную. Конечно, мы могли поговорить и в спальне, но мне так хотелось снова погрузиться в незабудковую атмосферу что я не могла этому противиться. Лотта уже ждала меня, нервно ходя по комнате, я сразу напряглась. «Рэйчел, мне нужно серьёзно с тобой поговорить». Я почти не сомневалась, что разговор коснётся мистера Кэра, и заранее начала паниковать. Теперь, когда стало ясно, что Лотте не грозит получить предложение от его высочества, она наверняка могла воспринять это как знак, и окончательно запутаться в паутине своих чувств к Теодору. И я не ошиблась. «Рэйчел, я не знаю, как это сказать», — робко начала она, «но мистер Кэр вчера открылся мне в своих чувствах». «Ох, нет». Я ожидала услышать именно это, и все равно испугалась. Мне нравился Теодор, очень нравился. Я знала о чувствах, что питала к нему лота. но я не знала, что мне следовало ответить на это признание. Между ними была пропасть. Я тут же одернула себя, напомнив, что между мною и его высочеством отнюдь не меньшее расстояние. Однако это не мешает нам надеяться на счастливый брак. Наверное, было бы проще, если бы Лота была моей родной дочерью. Тогда, возможно, я не так боялась бы допустить ошибку. Если я запрещу ей общаться с Теодором, а у меня, как у опекуна, было достаточно прав на это, то не разрушу я тем самым ее счастье? А уж в том, что при таком ответе она возненавидит меня, сомневаться не приходилось. Но и другой вариант оптимизма мне не внушал. Мы с Ричардом были достаточно взрослыми людьми и оба были уверены в своих чувствах. Но Шарлотта еще слишком юна. Не окажется ли так, что, ответив согласием на предложение мистера Кэрра, и, связав с ним свою судьбу, она однажды пожалеет об этом. Всё окружение осудит ее за этот поступок. И пусть сначала она пренебрежет мнением литонских знакомых, не придет ли она через некоторое время к выводу, что они были правы. Что никакая любовь не стоила того, чтобы отказываться от своего круга и вступать в брак с человеком, происхождение которого было настолько ниже ее собственного. От этих мыслей у меня мгновенно разболелась голова. «Рэйчел, прошу тебя», — вернула меня к действительности Лота. «Ты же не станешь запрещать мне думать о нем, как о будущем муже. Я никому и никогда не испытывала того, что испытываю к нему. Мне захотелось сказать, что у нее пока еще недостаточно опыта в таких делах, чтобы заявлять уверенно о крепости своих чувств, но я промолчала. Она все равно мне не поверит. Когда мы вернемся в Литон, он собирается просить у тебя моей руки». Прошу тебя, не отказывай ему. Шарлотта была не из тех, кто разбрасывался просьбами направо и налево. И мне было страшно каким-нибудь неосторожным словом разрушить то хрупкое доверие, что появилось между нами в последнее время. Наконец, я решилась ответить. Хорошо, если ты так уверена в своих чувствах, я ему не откажу, но я буду признательна, если вы на некоторое время отложите объявление о своей помолвке. Я боялась, что даже это обидит ее, но она истолковала это по-своему и даже улыбнулась. «Конечно, Рэйчел! Я все прекрасно понимаю. Сейчас все внимание должно быть обращено на вашу с его высочеством помолвку. Поверь, мы с Теодором умеем хранить секреты, тем более, что он и сам пока признался, что хочет накопить достаточно денег, чтобы мы могли чувствовать себя независимыми». Я была рада, что она придала моим словам совсем другое объяснение. и вполне одобрила рассуждения мистера Кэра. Лоты были деньги, оставленные ей отцом, а теперь еще и часть выигранного нами приза. Но желание Теодора взять на себя ответственность за обеспечение семьи было мне понятным. «Я так счастлива, что ты меня не осуждаешь!» Шарлота улыбнулась еще шире. «Надеюсь, это означает, что я могу танцевать с Теодором на сегодняшнем балу?» «Да-да, я и спросила у его высочества именное приглашение для него. Прошу тебя, не ругай меня за это. Там будет столько народа со всей Ирландии, что на нас никто не обратит внимания. И обещаю тебе не более трех танцев». Это было неразумно. Но уж если даже Ричард пошел у нее на поводу, то как я могла возразить? От дальнейших обсуждений нас отвлекла горничная, заявившая, что ей нужно заняться нашими прическами. Времени до бала оставалось уже не так много. Мы прибыли во дворец его высочества как раз вовремя и влились в многолюдную толпу за несколько минут до того, как в зале появился хозяин. Он громко и торжественно поприветствовал гостей, а потом, взглядом отыскав меня, направился прямо в мою сторону. Я почувствовала невольную дрожь, ожидая и боясь того, что сейчас должно было случиться. Ричард остановился рядом со мной и взял мою руку в свою. «Дамы и господа, я хотел бы сообщить, что наш бал посвящен не только большим анзорским скачкам, но и событию, которое является чрезвычайно важным именно для меня». Он бросил мне подбадривающую улыбку и продолжил. «Сегодня в этом зале я хотел бы объявить о нашей с Леди Карлайл помолвке. Надеюсь, вы разделите с нами нашу радость». Ошеломление гостей было столь велико, что они не сразу должным образом откликнулись на это заявление. Но вот прошли секунда, другая, и зал наполнился поздравлениями, изъявлениями восторга и наилучшими пожеланиями. Большинство собравшихся ничего не знали обо мне, и если их и удивило что-то, то только то, что его высочество так долго скрывал свое намерение жениться, и что выбрал себе в жены совсем не столичную барышню. Но вот во взглядах литонских леди, которые вчера на ипподроме после скачек не пожелали признаться в знакомстве со мной, сегодня отражались совсем другие чувства – зависть, беспокойство, подобострастие. Но думать об этом мне было некогда. Заиграла музыка, и мы с герцогом первыми вышли в центр зала. «Ты, как всегда, восхитительна, Рэйчел!» Прошептал он мне на ухо. И на сей раз я не сомневалась, что он говорил правду. И эти украшения, и это платье так нравились мне, что перед тем, как отправиться во дворец, я не меньше получаса прокрутилась перед зеркалом. Он впервые обратился ко мне на «ты». И это стало первым подтверждением моего нового статуса. Его Величество сожалеет, что не смог здесь сегодня присутствовать и надеется, что мы прибудем в Эмберли в самое ближайшее время. Брат не любит балы, но он очень за нас рад. Поверь, он весьма простой в общении человек, и вы с ним обязательно подружитесь. У меня закружилась голова, то ли от многочисленных поворотов во время танца то ли от того, что я собиралась стать членом королевской семьи. «Да, и не удивляйся, сегодня каждый сочтет необходимым засвидетельствовать тебе свое почтение, так что заранее приготовься к этому и просто улыбайся». Такая перспектива уже пугала меня, и я фыркнула. «Но в браке с герцогом Анзорским есть ведь и что-то хорошее, правда?» Ричард рассмеялся. «Разумеется, моя дорогая. Во-первых, это сам я. Во-вторых, это возможность путешествовать. Разве ты не мечтала побывать на море или в горах, везде, где только есть порталы?» «О, да! И как я могла об этом забыть? Я подумала о том, что Нейтану это тоже понравится, и на душе стало особенно тепло. В-третьих, продолжал перечислять он, Теперь ты сможешь бесплатно оформить патенты на все заклинания, на какие только захочешь». Я не удержалась и восторженно вскрикнула. «Это была замечательная новость. Я, наконец, вытащу из сейфа старый альбом с бабушкиными заклинаниями. А может быть, даже попробую придумать что-то сама. Раз это получалось у бабушки, то, возможно, получится и у меня». А по паркету уже кружились и другие пары, среди которых были и лотта с мистером Кэром. Его высочество проследил за моим взглядом и сказал, «Кажется, намечается и другая помолвка». Улыбка сбежала с моего лица. Я видела, как счастливы они были, танцуя друг с другом, но слишком беспокоилась за них, чтобы разделить с ними это счастье. Я разрешила ему ухаживать за ней, но не уверена, что поступила правильно. Ричард чуть нахмурился. «И это так сильно тебя тревожит?» Я кивнула и почти рассердилась, когда он снова улыбнулся. Неужели он сам не понимал всю щекотливость ситуации? А его высочество притянул меня к себе еще ближе и прошептал. «Видишь, вон там, у колонны, стоит импозантный мужчина с седыми усами. Это герцог кэриган. Я перевела взгляд в ту сторону. Это был тот самый мужчина с ипподрома, показавшийся мне вчера смутно знакомым. «Да-да», – подтвердил мои подозрения Ричард. «Теодор – его сын». Они поссорились несколько лет назад, и младший Кэрриган заявил, что он попытается добиться всего сам, без использования своей знаменитой фамилии, и стал просто Кэрром. Он блестяще окончил университет и, насколько я понимаю, стал отличным специалистом. Поверь, отец гордится им необычайно, хоть и не признает этого вслух. Только, тсссс, ни слова Шарлотте. Позволь ей выйти замуж не за сына герцога, а за простого ветеринара Кэра». Это лишь укрепит их взаимные чувства и сделает их союз прочней». Я хмыкнула. «Ох уж этот Теодор!» Но я была рада, что Лота приняла его предложение, не зная, кто он такой на самом деле. Танец закончился, и его высочество предложил мне выйти на балкон. Я с радостью согласилась. В зале было жарко и душно. «Когда мы вышли на свежий воздух...» Находившиеся на балконе леди и джентльмены тактично удалились, позволив нам остаться вдвоем. Мы подошли к перилам, и я снова, уже в который раз за этот день, не смогла сдержать вздох восхищения. Расстилавшийся перед нами парк был прекрасен. Ровные аллеи с аккуратно подстриженными деревьями, причудливой формы фонтаны и гладь пруда, в котором отражалась луна. Кажется, его высочество забыл сказать об еще одном бонусе этого брака для меня. Ни одна женщина в здравом уме не отказалась бы от предложения герцога Анзорского, хоть раз увидев эту красоту. Я тихо и счастливо засмеялась. Его высочество сжал мою руку и сказал, «Я люблю тебя, Рэйчел». «Я люблю тебя, Ричард», — эхом откликнулась я. Называть его просто по имени тоже было счастьем. Так мы и стояли на балконе долго-долго, слыша одновременно и доносившуюся из бального зала музыку и пение соловьев у пруда. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.